Третье. За полтора года уроки сошли на нет. Невесту Бернар себе так и не подобрал. Русские слишком многого хотят. И перекинулся на азиаток. В два счета нашел филиппинку без претензий. За эквивалент 40 евро в месяц бедняжка сидела на кассе по 12 часов в сутки в своих филиппиньих краях. Какие уж тут претензии. Почему Марина согласилась давать эти уроки? Спала на диванчике у поля, когда позвонил Бернар и сообщил, что подойдет к школе в обед. Срочно надо двух кандидаток на чистую воду вывести. Тут она ему и заявила. «Ищите другого переводчика. Уезжаю. Денег на учебу нет». «Как это? Вы мне нужны?» – забеспокоился Бернар. «Я не могу об и кого просить заниматься этим делом». И, понизив голос, «никому нельзя доверять. Да и кто согласится?» иными словами «Где еще найдешь такую дуру?» Деньги насчет школы он перечислил, оттащив Марину к нотариусу. Она обязывалась по льготной цене давать ему уроки русского, сопровождавшиеся телефонными опросами и толкованием эпистолярных опусов претенденток. Тетки так и сыпали словами, от которых автоматический переводчик дурел, добавить к этому тьму опечаток и грамматических ошибок. «У нас в ЖЭКе сидят такие пеньки», Ради любой фитюльки надо перед ними задом вертеть. Так они хвост распушат, а ничего не сделают, потому что не соображают. Марина, посмотрите, там что-то про пни, зад и хвост. Что такое жек? Это типа Булонского леса? Почему она пишет о проституции? Меня не проведешь, добавлял он неуверенно. Наверное, это слово фитюлька пошло от французского... Футиль, пустяшный, фам, футиль, женщина, интереса не представляющая. Такие по ночам в Жеке зад среди пней демонстрируют, нетерпеливо дергая хвостом. Зачем об этом писать кандидату в супруги? Подвох, вычеркиваем. Ясно. Бернар выложил только часть требовавшейся суммы. Тысяча у нее была. Сколько же на корта плюс пришлось залезть в долг полю? Даже воробушек пять сотен отсчитал, тяжело вздохнув. С мира по евро голому вид на жительство. После ее ночной отлучки Денис съездил в супермаркет и привез все, что она любила. Шоколадку с орехами и изюмом, крабовые палочки, плавленый сыр, грушевый сок в бутылке, бочоночек светлого меда. Маринка втыкала в твердую массу чайную ложку, проворачивала и совала за щеку. Сладкой, горкой к щеке, гладкой, пузатостью ложки, к зубам. В ту ночь он лег спать, протянул руку, а рядом пустое место. Прохладное. Мобильный у Маринки был отключен, но где ж ей остаться, как не у Марьон? Думал, воробью набрать, поинтересоваться, как проходит процесс нытья, не стал. образ отморозка уже сформирован, зачем портит людям приятный вечер с мытьем костей?